Артем сполз студет. Перед глазами у него стояло лицо маленького Олега, Старший сын Антона. Неужели он? Он вспомнил, как накануне тот крутил ручку своей музыкальной шкатулки, приложив ее к железу трубы, а потом сказал, что только малыши боятся, что их заберут мертвые, и сходить в туннеле и слушать трубы. Артёма захлестнул холодный ужас. Неужели это правда?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 Почти все люди, решившиеся разделить с ним хотя бы часть его пути, погибали. Перед ним вереницы пронесли с образа людей, которые нашли свою смерть, ступая вместе с ним по его дороге. Бурбон, Михаил Парфирич, его внук Даниила, хан пропал бесследно, а спасшие Артёму бойцы революционной бригады могли быть убиты в следующем же перегоне. Теперь вот третья Но маленький Олег нес ли Артем своим спутником смерть, сам того не знаю. Не понимая толком, что делает, он вскочил с своего места, закинул за спину рюкзак, и автомат взял, фонарь и вышел на платформу. Ноги сами понесли его к тому месту, где ночью на него напали. Подойдя ближе, он замер. Сквозь мутную пленку пьяной памяти на него Смотрели мертвые, запавшие в глазницы зрачки. Он все вспомнил. Это был не сон. Найти Олега, во что бы то ни стало, помочь командиру дозора разыскать его сына это его вина. Вина Артема. Он не усмотрел за мальчишкой, согласился играть в его странные игры с трубами. И вот теперь он здесь, в целости и сохранности А мальчик исчез.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 Но разворошив её Артём только вспугнул бродячую кошку, безрезультатно побродив по платформе, он подошел к путям и спрыгнул на рельс. Караульные на входе в туннель не оглядели его и предупредили, что в перегоне может пойти на собственный страх и риск и что никто там за него ответственности нести не будет. Но на этот раз он пошел не по тому тоннелю, где накануне дежурил с Мельником, а по второму, параллельному.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 Внезапно он заметил маленький предмет сиротливо лежавший в тени между двух шпал даже издалека тот показался ему знакомым и сердце заколотилось чаще нагнувшись сон подобрал с земли маленькую коробочку торчащей из нее изогнутой ручкой. он повернул рукоятку, и коробочка отозвалась дребезжащей тоскливой мелодией музыкальная шкатулка олега брошенна или случайно им здесь совсем недавно. Артем скинул рюкзак на том месте, где нашел шкатулку, и с удвоенным вниманием принялся исследовать стены туннеля. Недалеко находилась дверка, ведущая в служебное помещение, но за ней Артем обнаружил только разоренный общественный сортир. Еще двадцать минут осмотра туннелей тоже ни к чему не привели. Зернувший скрюг закон опустился на землю и прислонился спиной к стене, откинув голову назад и обессиленно уставившись в потолок. Спустя секунду он уже снова был на ногах, а луч фонаря, дрожа обводил черную щель и едва заметную в потемневшем бетоне прикрытий. Щель неплотно прикрытого люка, именно тем местом, где Артем подобрал с земли музыкальную шкатулку Олега.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 Артем приблизился к Антону и шепотом рассказал ему о своей находке. Через две минуты они под вопросительными взглядами остальных уже отъезжали от поста поочередно работая рукоятями медицины. Лаз был довольно узкий, и в полный рост там было не выпрямиться. Он проходил параллельно туннелю в полутора метрах над потолком. И зачем его построили, Артем даже не смог себе представить. Для вытяжки? для крыс, для передвижения в аварийных ситуациях? Или его копали уже после того, как туннель был обрушен взрывом? Дрезину остановили прямо под люком. Его высота как раз хватила, чтобы Артем, забравшись на плечи Антону, открыл люк, пролез внутрь, а потом помог подтянуться напарнику. Хотя тесный коридор уходил в обе стороны, и Антон решительно двинулся в сторону парка Победы. Через несколько секунд стало ясно, что он не ошибся. На полу в свете фонаря тускло блеснула продолговатая гильза, одна из тех, что Мельник подарил мальчишке накануне. кануне. находкой, Антон перешел на рысь. Они прошли так еще метров двадцать. До того места, где Лас упирался в стену, а в полу чернел проем еще одного люка, крышка которого была открыта и лежала рядом, Антон уверенно начал слезать вниз. Еще до того, как Артем успел что-нибудь возразить, тут же исчез в отверстии люка. Из проема раздался грохот, чертыханье, потом сдальный голос сообщил: "Осторожнее, прыгай, здесь метра три высота. Погоди, я тебе фонарем посвечу".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 Несмотря на соднящие затылок сама мысль, что сегодня ночью на Киевской на него напала какая-то нежить, натрезвую голову, казалось абсурдной. "До парка Победы пойдем», — решил Антон. "Есть тут и есть какая-то чертовщина, то она только оттуда идти может. Ты и сам это чувствовать должен. Ты же был у нас на станции" А почему вчера ничего нам не сказали, спросил Артем, догоняя дозорного и стараясь идти снег в ногу. Да начальство не велело, хмуро отозвался тот. «Семенович очень боится паники, сказал, слухи не распространять, за место своё дрожит. Но всему же пределы есть. Я уж давно говорил ему, что вечно он секрет из этого делать не сможет. Трое детей за последние два месяца пропали, четыре семьи сбежали со станции. Караульный наш с углой этой в шее. Ед говорит: "Пань, начнется. Контроль потеряем. Трусон, Антон, в сердцах сплюнул. А кто его иглой так?" Артем осекся, на полусловии остановился застыл Антон. "Что, что такое? Ты когда-нибудь такое видел?" А спросил спасил Артем ничего не ответил. Он так и стоял, уставившись в пол, и только поводя фонарем из стороны в сторону, чтобы лучше рассмотреть увиденное.